Глава 3. Каждый понедельник Марианна следовала заведенному распорядку. Даже сегодня, находясь перед самым сложным выбором в жизни, она двигалась в такт своему привычному ритму. Перезагрузив автоматический кошачий лоток, она быстро закончила все остальные дела и собралась на работу. Но на этот раз рядом с сумкой и у входной двери поставила фотографию шеи. Выйдя из лифта, Марианна, как всегда, направилась к кофейному киоску. Издали за ней следили зоркие глаза, у поста охраны сидел рыжий питбуль. Пес по кличке бади Эд, неофициальный талисман здания и своего рода секьюрити, был всеобщим любимцем. Но Марианне всегда казалось, что пес с таким добрым нравом защитник никудышный и что служба безопасности больше наслаждалась его приятной компанией, чем находила его полезным. По понедельникам Бадди Эда всегда чем-нибудь угощали, В этот день в киоск привозили лакомство для собак. Женщине-охраннику, стоявшей перед Марианной, продавец выдал поднос с пирожными и тремя кофейными стаканчиками, на которые сверху примостил печенье для пса. «Вкусняшки для собак закончились», — объявил он, жестом указывая на пустую тарелку. Охранница медленно отошла, стараясь не разлить горячий кофе. Внезапно распахнулась входная дверь, и с улицы раздался громкий гудок автомобиля, Женщина вздрогнула и уронила на пол пирожное вместе с собачьим печеньем. Бадди вытянулся вперед, но остался сидеть. Какой-то жилец с двумя сумками в руках пробежал к двери и нечаянно раздавил собачьи угощение «Вот черт!» — вырыгалась охранница. «Прости, Бадди! Теперь до следующего понедельника». Покупая кофе, Марианна украдкой взглянула на пса. «Нет ничего жалостнее» чем глаза собаки, лишившейся лакомства. Подойдя к будке, она потрепала бедолагу за ухом. «Ну-ну, не грусти, верный друг. Получишь еще награду за службу. В следующий раз и я угощу тебя чем-нибудь». Бадди склонил голову то ли благодаря Марианну за ласку, то ли на самом деле понимая ее слова. Пикнул мобильный телефон, напоминая, что пора, в офисе ждали. Марианна вышла на улицу и перевела дух. Сначала неожиданное приглашение в Хоук, затем фиаско на теннисном корте и вот еще одно досадное происшествие. Казалось, мир начал крениться и существующие распорядки летят кувырком. Тем не менее, остаток дня прошел точно по плану ничего странного больше не случилось. В Хоуке гостей из проекта «Релив» встретили как полагается, вручили бейджики, а в помощь дали виртуального ассистента по имени Дэвид. Его металлический голос с британским акцентом раздавался из миниатюрного мобильного устройства, висевшего на шее у каждого посетителя. Дэвид направлял группу из одного кабинета в другой. Вообще первый день в ускорительном комплексе мало отличался от обычного рабочего дня. Разговоры шли главным образом вокруг препарата «Релиф». Обсуждались его протоколы, механизм действия, особенности применения, клинические исследования и тому подобное марианна рассказывала сотрудникам комплекса, что память — это сложный механизм и что препарат кодирует мысли и чувства как живые воспоминания, закрепляя их в памяти при помощи специального стабилизирующего фермента. Объясняла, что в курс лечения обязательно должны входить сеансы визуализации и тренировка памяти. Умело оперировала научными терминами — цветовые образы, звуковые частоты, ультразвуковые волны — Возможности препарата безграничны. Пожилым людям он помогает сохранить драгоценные воспоминания детства. Важнейшие события жизни закрепляются в памяти раз и навсегда. Релиф укрепляет когнитивное здоровье. Кто знает, в каких еще областях физиологии он может принести пользу. Брианна не преувеличивала, расхваливая перед учеными достоинство лекарства. Из всех присутствующих она лучше всех знала о его невероятных возможностях потому что сама являлась живым тому подтверждением. Шесть недель назад она нарушила этический кодекс сотрудника проекта «Релив», проникнув обманным путем в группу пациентов клинического исследования. О себе, правда, она не соврала, взяв свое второе имя и фамилию отца, единственное, что у нее осталось от этого человека, покинувшего страну 20 лет назад. Обман заключался в другом. Используя служебное положение, Марианна добилась того, чтобы ее заявку приняли. Это была ее тайна, рассказать о которой она могла бы одной только шей, да и то после долгих уговоров и нескольких бокалов вина. Сестре бы, конечно, пришлась по душе такая проделка, хотя она удивилась бы, узнав, что Марианна в кои-то веки нарушила правила. Первый день экскурсии завершился в главном конференц-зале, где гости пообщались с представителями отдела планирования, их начальницей, разговорчивой пожилой дамочкой, главным научным сотрудником Самантой пред «В четверг перед уходом обязательно зайдите ко мне», пригласила она в конце встречи. «Моя дверь всегда открыта. Обожаю беседовать с учеными». Гости заулыбались, кто-то зааплодировал. Все гуськом потянулись из зала, но Марианна задержалась. Достав из сумочки фотографию, она прошептала. «Ничего интересного сегодня. Прости. Может, завтра будет лучше?» Из широкого окна, перед которым она стояла, открывалась панорама всего научно-технического комплекса «Хоук». Это был закованный в бетон и железо городок с магазинчиками и кафе для сотрудников. Сразу за ним на холме начиналась охраняемая территория заповедника Гарднер с его гигантскими секвоями. Высокие склоны, покрытые вековыми зарослями, представляли странный контраст с энергоемким технопарком, в который стекались научные кадры со всей планеты. «Не я должна быть здесь», — вздохнула Марианна. «А ты, Шей!» Из коридора донеслась громкая болтовня. Всмотревшись вперед, чтобы не потерять уходящую группу, Марианна заметила в стороне какого-то парня. Азиатские черты лица, на глаза спадает волнистая челка, Одет в комбинезон техника, в руках красный блокнот, рядом тележка с инструментами. Прислонившись к стене, он как будто наблюдал за всеми и быстро что-то записывал. Иногда прерывался, брал с тележки булочку, завернутую в салфетку, и откусывал. Тогда на его лице появлялась довольная улыбка. Мариана постояла, глядя на него, и, встряхнув головой, побежала догонять коллег. Какое ей дело, что пишет в блокноте незнакомый техник?